Пакт. В своей новой книге «День М» Суворов утверждает, что уже к середине 1939 года Сталин узнал, что Франция и Англия приняли решение объявить Германии войну, если она нападет на Польшу. С другой стороны, Гитлер по-прежнему считал, что ему удастся безнаказанно совершить этот акт. По словам Суворова, Сталин настолько спешил начать войну, что подталкнул Гитлера к ее развязыванию. Как ключ к началу Второй мировой войны попал на сталинский стол. Сталину оставалось только дать зеленый свет Гитлеру нападать на Польшу. Я тебе мешать не буду, а Франции и Британии объявят тебе войну. 19 августа 1939 года Сталин сообщил Гитлеру, что в случае нападения Гитлера на Польшу Советский Союз не только не останется нейтральным, но и поможет Германии. На самом же деле ситуация была диаметально противоположной. Сталину неоднократно докладывали, что Гильдер намерен напасть на Польшу независимо от позиций Запада. К 9 мая у Сталина в руках был подробный доклад начальника канцелярии Риббентропа Клейста, в котором в общих чертах содержались немецкие планы дальнейшей экспансии. В нем ясно говорилось, что цель Германии расширить свою территорию за счет Советского Союза по идеологическим и экономическим соображениям. В нем конкретно указывалось, что если Польша не капитулирует в ближайшем будущем, Германия к августу прибегнет к силе. Очевидно, Сталин был особо озабочен тем, что, по мнению немцев, война будет локальной, а в распоряжении Англии и Франции не окажется достаточно войск, чтобы эффективно вмешаться в нее до окончания боевых действий. Это предположение могло лишь усилик его глубоко укоренившегося подозрения относительно позиций западных держав, учитывая их поведение на трехсторонних переговорах. Клейст разъяснял далее, что через три месяца наступит наиболее удачный момент для нападения на Польшу, так как будут завершены проводимые Германией военные приготовления. Меморандумы, кроме того, подчеркнулась особая заинтересованность Германии в Украине и говорилось о введении в данном регионе подрывной деятельности, которая может дать предлог для его оккупации. В идеале Германия постарается аннексировать Украину, добившись советского нейтралитета. Нейтралитета, который в тех условиях, как это необходимо подчеркнуть, считался само собой разумеющимся. Итак. Поскольку Польша явно была выбрана следующей жертвой, в Лондоне и Берлине прекрасно понимали, что заключение пакта о ненападении было неизбежно. Миф, представляющий пакт как топор в спину, родился при других обстоятельствах для того, чтобы скрыть это самое понимание. Он стал символом холодной войны, так как выравнивал советскую Россию с нацистской Германией. Меморандум также позволял понять намерения Германии в Прибалтике, которые, несомненно, содействовали растущему интересу Сталина к этому региону. В нем перечислялись мирные средства, которые должна была использовать Германия при Балтийских странах, чтобы подчинить их себе и добиться решительного отхода от Советского Союза. Вслед за этим были получены точные разведданные из того же источника Замая, в которых подтверждались и дополнялись более ранние сведения. Следующая подробная информация Крейста была передана Сталину 19 июня. Она убедительно свидетельствовала о стремлении Гитлера во что бы то ни стало решить польскую проблему, несмотря на риск получить войну на два фронта. Сталин был встревожен тем, что Гитлера не останавливала возможность создания Англо-Советского Союза. Наоборот, он считал, что Москва будет вести с нами переговоры, так как она совсем не заинтересована в конфликте с Германией и не заинтересована также в том, чтобы биться за Англию и Францию. Этот выдающийся разведывательный документ позволил Сталину узнать долгосрочные и краткосрочные цели Гитлера. Гитлер полагал, что в германо-русских отношениях должен наступить новый рапальшский этап, и что по образцу Германии поиск соглашения нужно будет в течение известного времени вести с московской политикой сближения и экономического сотрудничества. Миролюбивые отношения между Германией и Россией в ближайшие два года, по мнению Фиулира, являются предпосылкой разрешения проблем в Западной Европе. Информация ясно свидетельствовала об эфемерной природе второй Варапольла. Относительно прибалтийских стран, находившихся в центре внимания России, было заявлено, что они не будут подвешены германскому военному давлению ни во время нашего конфликта с Польшей, ни в последующие за этим двухлетний сок, который будет характеризоваться хорошими германо-русскими отношениями. Ясно, что на ближайшие два года политика Сталина определялась этой блестящей разведывательной информацией. Он полностью осознал опасность, подстерегавшую Россию в связи с решимостью Гитлера любой ценой добиться своих целей в Польше, и понял, что все попытки помешать такому развитию событий путем заключения военного союза обречены на провал. Стратегический план Гитлера требовал краткосрочного модуствевения с Россией, пока он будет связан на Западе. Таким образом, движущей силой этих событий фактически сразу после Мюнхенского соглашения стала Германия, подобно Англии Сталин, даже не замышлявший агрессивных действий, не имел времени для маневрирования и был вынужден отреагировать на немецкие требования равностепными ультиматумом. Когда Сталину стало ясно, что англо-франко-советские переговоры по военным вопросам не дадут результатов, он сделал выбор в пользу пакта, который так настойчиво предлагал Берлину. Во многом его шаг был продиктован пониманием, что Германия может поддаться искушению двинуться после разгрома Польши против Советского Союза, а Англия и Франция присоединяться к ней. Телеграмма Гитлера Сталину от 20 августа была составлена в ультимативной форме, что не ускользнуло от внимания Сталина. Он тщательно отметил толстым синим карандашом совет Гитлера принять проект соглашения в ситуации, когда отношения Польши и Германии таковы, что кризис может разразиться в любой день. Далее следует комментарий Гитлера о том, что Сталин поступил бы мудро, если бы не терял время. Эти соображения, а не планы агрессии или революционной войны, привели к заключению пакта. Советская политика в основе оставалась уравновешенной, реалистической политикой. Формулировать дальнейшие шаги Сталин, по обыкновению, долго колебался. В этих условиях неминуемо проявились противоположные взгляды. Главными противниками Литвинова, а следовательно и коллективной безопасности, были Молотов и Жданов. Однако их изоляционизм был продиктован исканным желанием отгородить Советский Союз от войны, которая вот-вот должна была вспыхнуть в Европе, а отнюдь не стремлением к революционному выходу из положения. Сталин же исходил из конкретных возможностей. На протяжении почти всех тридцатых годов он выступал за коллективную безопасность, стремясь уберечь Россию от разрушительной войны, пока в конце десятилетия не разуверился в успехе. Напрашивается вывод, что Сталин выбирал не оборонительный союз с Англией и Францией и не пакт с Германией, а такую политику, которая бы наилучшим образом отвечала безопасности Советского Союза. Принимая во внимание его вполне понятные и постоянные подозрения относительно возможности примирения между Англией и Германией, приходится усомниться в том, чтобы Сталин считал пакт стопроцентной гарантией западных границ России. Он не привел ни к скрепленному кровью и сталью братству с Германией, ни к возрождению давно забытой мечты о революционной экспансии. Он отразил относительную слабость России и прекрасное понимание того, что рано или поздно России придется встретиться с Германией на поле боя. Как мы увидим, политический курс после подписания пакта 1939-41 годов дает основание для подобной интерпретации. Сталин сделал выбор в пользу меньшевиз-двугзолов. Было бы ошибкой принимать за чистую монету собственное объяснение Сталина, что подписывая пакт, он знал, что ему придется воевать с Германией, и он стремился лишь к передышке. У Сталина не было альтернативы подписанию пакта. Динамичный ход событий 1939-1941 годов, часто по ошибке рассматриваемых как статический период, вызвал большие перемены в подходах и взглядах. Сталину пришлось реагировать на возникновение германской угрозы дипломатическими и военными средствами. Подготовка к войне началась, когда развернулись события, рассматриваемые в этой книге. В конечном итоге явной целью договора было стремление использовать передышку. но нельзя забывать, что в ходе этого процесса перед Сталиным обнажились долгосрочные замыслы Гитлера. Лишь в течение краткого периода во время Странной войны Москва кишила себя иллюзий, что передышка достигнута. Но когда победоносный Вермахт двинулся вперед, холоднокровие и самоуверенность уступили место тревоге и беспокойству.